74. Анимус. Душа, жизненная сила, разум, как вместилище сознания. Взлет закончился. Призрачный натиск и разрушительница небес сходятся лицом к лицу. От притяжения Генграва не убежать. Он тянет нас в забвение, манит в свою топку все, что в нас есть. Но Мирей не берет копье на изготовку ни сейчас, ни секунды и позже — «Не двумя секундами!» «Что-то не так!» — вызванивает разрушительница небес. Она права. Мирей держит копье недостаточно высоко и прицельно. Я вижу, как ее трясет от ярости, как колышется от этого золотая грива призрачного натиска, но оружие она не перехватывает для удара. Оно так и висит небрежно. Можно было бы нацелиться ей в шлем. Она открыта для таких атак. В ее защите сплошные зияющие бреши, будто ей все равно. «Осторожно», — предупреждает разрушительница небес, а потом повторяет ласково. «Осторожнее, друг. Настоящий друг. Мой единственный». Космос вытягивает из меня нервы. Гравитация не дает закрыть глаза. Что намерена сделать Мирей и почему пока она не делает ничего? Я перехватываю копье так, что сразу ясно. Готовлюсь к мостовому устою Суэра. маневру нацеленному на шлем, очевидно и болезненно. Но Мирей не пытается собраться, сменить стойку, перераспределить вес, изменить мощность двигателей. Только продолжает пылать яростью, бездействовать и все. Я намерена нанести по ней удар. Намерена победить! Мы обе проносимся через терминус. Голубое и золотое свечение своплем мчащиеся навстречу аннигиляции. Наше серебристое копье целится точно в золотистую гриву мирей. Кролику и льву никогда не стать друзьями. У льва клыков слишком много, у кролика их нет. Я выиграю. Мысленным взором я вижу последний кружок уже зачеркнутым. Покойся с миром, мать. Вспышка! Вскрик! «Боль! Но...» Она меня не задела, даже не попыталась, а мое тело наполняется болью, как банка под краном, от ступней по ногам, так что мышечные волокна напрягаются, деревенеют, сдавливают сами себя. «Куда? Куда она попала? Как?» У меня сводят кисти, пальцы складываются идеальным кольцом И едва оно замыкается, копье выстреливает из них, оттягивается силой гравитации назад, прочь от меня к звездам, звезды, звезды, которые почему-то кажутся крупнее, ближе серебристее, покрытыми серебром. Серебром наполняются мои глаза. Этот голос не наш, он как колокола, голос наездника. Это невозможно, ведь связь отключена, но он здесь у меня в голове так же близко, как разрушительница небес. Это голос Мирей, и слышен он так, будто она подступает вплотную ко мне и шепчет. «Пока, предательница!» Она сделала что-то. Не знаю, что и как, но она что-то сделала со мной. Нечто ужасное, серебристое и знакомое. Перегрузка. Я не могу с ней бороться. Окоченение распространяется вверх по шее и к ушам. Пронзительный звон отскакивает от глаз под куполом черепа, вызывая во мне внутреннюю вибрацию. На собой платок исчез. Я даже не чувствую его, хоть и пытаюсь. Нет квадратного лоскута, нет ткани. Мое тело полностью потеряло чувствительность. Нет спасения. Разрушительница небес издает скорбный крик. Звон нарастает, лопаются барабанные перепонки. Кровь. Я больше ничего не чувствую. И слышать тоже не должна, но слышу звук, о котором знала всегда. Вскрик, который издают при столкновении боевые жеребцы, только немыслимо громкий. Громкий, словно не два голоса, а миллион. А потом — тьма. «Я мертва. Нет, будь я на самом деле мертва, там не было бы деревьев». Белых деревьев, выросших на людях. Их столько, что это можно назвать лесом. Будь я действительно мертва, я не помнила бы об этом и не смогла бы увидеть тысячи силуэтов, стоящих среди деревьев. Их серебристые глаза сияют, крошечные, как булавочные уколы зрачки, направлены на меня. Все они в разноцветных костюмах наездников. Не помню, что я здесь делаю — Но только я потерпела поражение. Мирей, серебряные слезы, крик разрушительницы небес. Наездники исчезают, деревья сменяются воспоминанием. Я женщина. Я смотрю на мужчину, которого знаю. Только сейчас он моложе. В рыжие волосы вплетены деревянные бусины. На голове янтарная корона. Король Ресинимус. «Довольно, Астрикс!» «Твоей единственной заботой о будущем должно быть воспитание Дравитикуса». Я делаю шаг вперед. «Яроу, пожалуйста, выслушай меня. Не будет у него никакого будущего. Не будет его ни у кого из нас, если мы их не отпустим». Король хмыкает. «Это погубит станцию. Это исправит то, что было сделано неверно». «Я не могу растить сына на земле, которая уходит у него из-под ног, отказываясь надстраивать прогнивший мир, который ему предстоит унаследовать. Я хочу для него лучший!» Король рывком отдергивает штору на окне, открывая звезды и черноту снаружи. «Смотри, мы одни, там никого нет, ничего!» Хочешь, чтобы ради твоих нравственных принципов я обрек мой народ замёрзнуть в космосе или задохнуться на газовом гиганте, который не в состоянии поддерживать его существование? Ядро — наше единственное спасательное шлюпка, и мы должны держаться за него всеми силами, иначе мы умрем. Воспоминания. Теперь мои руки над голографической клавиатурой. Мои порхающие пальцы. Недопитый кофе с молоком в хрустальном графине и изнеможение, въевшееся в самую глубину моих костей. Неумолимыми белыми буквами экран гласит. «Разрушитель небес.экс.» Цепочки символов и цифр, которые я печатаю. Абракадабра для меня, но непонятный астрикс. Настоящий ИИ убережет то, что находится в разрушительнице небес. Два врага оказались достаточно умными, чтобы спрятаться в боевых жеребцах и избежали смерти, когда их собратья подвергались аннигиляции. А4 был перепрофилирован, чтобы держать под контролем ядро, но Астрикс не верится, что она нашла А3, а тем более, что изголодавший враг в нем не был пущен в переработку для ядра. Обнаруженный после войны Федерацией, он был, должно быть, слишком слаб, чтобы подавать хоть сколько-нибудь различимый сигнал. Сейчас он совсем сохся и съежился, но по мере того, как он растет, истинный ИИ, который она писала с подростковых лет, будет искажать и рассеивать его энергетическую сигнатуру, чтобы адский бегун и король не нашли его. Все, что нам нужно, он один. Все, что понадобится, чтобы один живой враг бросил вызов другому, и тогда порядок, в основе которого находится ядро, рухнет. Враг будет освобожден. Вместо того чтобы подвергаться жестокому обращению и использованию, величайшая сила короля обращена против него. Мы смотрим в сторону, повернув голову. Разбитый серебристый робот подвешен за руки к потолку бункера. Шлем с полумесяцем сияет при свете флуоресцентных ламп. Слышится топот маленьких босых ног. Мы оборачиваемся и видим рыжего мальчугана лет шести, прижимающего к себе одеяло в перекошенной пижами, и с заспанными зелеными глазами. «Мам, опять ты не спишь!» С болью в сердце мы целуем его в макушку. «Ты должен лечь в постель, Дравик. Завтра твой первый день в академии». Воспоминание рассеивается, заменяется другим. В нем великолепный зал суда, отделанный красным деревом. Наши руки на коленях, укрытых серебристой с голубым тканью платья, сотни благородных смотрят и ждут. Во главе этого собрания восседает король, наш муж, а рядом с ним судья, ударяющий молотком и требующий тишины. Желает ли подсудимое сказать что-нибудь, прежде чем будет вынесен вердикт? Я Астрикс встает. Она высоко держит голову. Страх и решимость сплелись воедино в ее сердце. Голос звучит отчетливо. Мои сверстники, товарищи родные, я не прошу о прощении. Прошу только об одном — чтобы король сказал своему народу правду. Продолжая лгать, королевская семья держит нас в кандалах императива, созданного отчаявшимися и давно умершими людьми. В правде сила, и люди на этой станции заслужили право сами решать свою судьбу. Толпа благородных раздражается громким сердитым гулом, но судья ударяет молотком, и Астрикс продолжает. «Этот вопрос я обращаю к каждому из вас». Знаете ли вы, что мы делаем, чтобы выжить? Знаете ли вы, что кровь, которую мы проливаем, не наша? Знаете ли вы, что означает езда верхом? Шум нарастает, но воспоминания сразу потускнев, переносит нас в кабину, в седло, знакомое до боли. В нем женщина, ее светлые волосы спутаны, руки и ноги разбросаны, улыбающееся лицо залито серебряными слезами. А потом она поднимается. Я в ужасе смотрю, как ее тело рывком возвращается к жизни и неуверенно выбирается из седла. Выброшенная кукла. Она запинается о собственную ногу, вытирает серебро с лица, но не перестает улыбаться. А потом бросается ко мне. Темно. Астрикс исчезла. Только темнота вокруг меня, вокруг нас. Нас, потому что я знаю, что не одна — Чувство, что здесь за мной наблюдает, возникает сразу, сильнее, чем когда-либо. От него волосы встают дыбом. Моё измученное перегрузкой тело предостерегает меня, передавая ощущение смертельной опасности. Здесь что-то есть передо мной, что-то невидимое и громадное. Оно перемещается в пространстве, радужно шевелится во мраке, словно зыбь в жидком стекле, как в видео из учебника Ракса. Так близко, что я могла бы протянуть руку и дотронуться до него. Высокий и мягкий голос звучит более отчетливо, чем когда-либо прежде, и еще более довольна. Мы встретились. Из мерцающей тёмной радуги появляется девушка. Ее щеки в оспинах, глаза оттенка светлого льда, тонкого и колкого. Ее осанка королевская, а непослушные светлые волосы распушились, как одуванчик. И странно видеть ее улыбку настолько яркой, насколько спокойной. Это я. Я Астрикс и Килием, слитые вместе. Я Астрикс и Килием, кормящие ее. Привет, Синали. Привет, я. Я не знаю твоего имени. Ты знаешь его? Она протягивает руку. На ладони у нее вихри из седла медленно вращающиеся в серебряной лужице. В каждом содержится идеальное движущееся изображение, словно это крохотное тельце воспроизводит видео. Воспоминания. Это воспоминания, которые я отдала. Все они были съедены. Паника сдавливает мне горло жесткими стальными пальцами. Я отшатываюсь. «Не надо!» Она дает вихрем ускользнуть с ее ладони, серебро падает в черноту, формы и цвета возникают из блестящих капель, из них быстро составляется изображение убогого жилья с открытой дверью. В двери вырастает тень, и женщина падает перед ней на колени молитвенно, сцепив руки. Пожалуйста, в точности образ матери, обреченные женщины, навечно заключенные в янтаре, которая умоляет наемного убийцу. «Пожалуйста, отпустите мою дочь, она ведь так молода. Пожалуйста, умоляю вас всем своим существом, ради всей милости Божией, и пощадите ее. Я ничего не могу поделать, ничего. Она умирает, оставив меня одну, а я ничего не могу изменить. Наемный убийца смотрит на меня, склонив на бок лицо в маске, и я вспоминаю, он меня пощадил. «Отчаяние подступает ко мне». Я вспоминаю, как он отвернулся, убив ее, вспоминаю, как бросилась к нему, выхватила у него кинжал и глубоко вонзила в свою ключицу, чтобы быть с ней, чтобы умереть с ней. Этот шрам оставил мне ненаемный убийца. Этот шрам оставил мне не отец. Шрам достался мне от меня. Наемный убийца не дал кинжалу вонзиться слишком глубоко, задержал мою руку с трудом. Он убил ее, но пощадил меня. Над краем маски блеснули его льдисто-голубые глаза, как у отца, как мои. И тот же голос, что и в записи произнес: «Ты должна жить». Я всхлипываю. «Ничего не осталось, я хочу быть с ней!» Его руки позволяют мне вонзить кинжал поглубже. Боль, кровь, но он знает, когда надо остановиться. Сжимают мою руку, как тисками. Лед в его глазах смягчается, и он бормочет. Выбрать, убивать тебя или нет, могут и они. Но выбрать жизнь можешь только ты. Есть люди, которые хотят убить меня, да. Но есть и люди, которые хотят видеть меня живой. Он оттащил меня от края пропасти, перевязал мои раны, когда я рухнула без сил, превратившись в пустую оболочку, остаток себя прежней, а потом ушел. Но это не меняет того, что он сделал. Вот и последняя секунда жизни матери. Она. Кость, грязь, цветок, дерево или же искры в уличных фонарях станции. Но главное, что ее не стало. «Чего ты хочешь?» Девочка спрашивает это и улыбается. Странно смотрит на меня, но вместе с этой улыбкой ко мне является ее имя, как удар колокола. Разрушительница небес. Ее лицо тает. Черты Синали, Астрик, Скилиэма смягчаются, плавятся, как воск, постепенно становятся знакомыми, из плоти на миг прорастают геоцинты и маргаритки. А потом — лицо матери. Она всегда была красивее меня. Высокие скулы, добрые глаза, радужки с насыщенным оттенком сиропа и сиянием звезд. В этом воспоминании ее лицо не такое осунувшееся, на щеках играет румянец. Черные волосы блестят, не спадая плавными волнами. Она не воспоминание. Слишком здоровая она выглядит. И не та девчонка. Выражение лица слишком настоящее. Я рада, что ты смогла справиться, сердечко. Я ждала. Голос такой, как я помню. В приливе надежды ноги несут меня вперед. Ты ждала здесь? Мать кивает. Странное место, но мне хотелось быть здесь, когда ты придешь потом она шатается, вскидывает руку к лбу и не успев опомниться, я оказываюсь рядом с ней, поддерживаю ее за локоть. детский инстинкт во мне призывает подхватить ее, обнять, не дать упасть. на ощупь она как существо из плоти, но потом, задрожав, становится прозрачной, и мое сердце заходится в приливе жгучей паники. я не хочу снова потерять ее. она смущенно поднимает на меня глаза, по ее виску стекает капля пота. Извини, это так трудно ждать. Столько других, столько мыслей и чувств, которые смывают друг друга. Иногда я забываю, кто я, но тебя не забываю никогда. На ее губах проступают капли крови. У меня на глазах время вмешивается в наш разговор. Она умоляла о милосердии, но ей в нем отказали. Умоляла о милосердии и согласился дать его лишь наёмный убийца. Он подарил мою жизнь, и мне придется провести ее без нее, одной. Ко мне возвращаются чужие слова. Тебе не надоело быть ничтожеством? Да, надоело. Ну давай же, кролик. Таким коротким боем ты у меня не отделаешься. Да, и не подумаю. Чего ты хочешь? Последние слова матери, прежде чем ее убили, звучат вновь. Ты никогда не будешь одинок и синали. «Я люблю тебя». И на этот раз мне удается ответить. «Я тоже люблю тебя». А потом мать исчезает. Наемная убийца исчезает. От нашего жилища не остается ничего, кроме мрачного пустого космоса. Космоса до краев полного серебряными глазами. Каждый дюйм черноты занимает похожий на светило серебряный глаз. Гигантские крошечные, все до единого с маленьким, как острие иголки, пустым зрачком, и все они глядят на меня. Миллионы глаз заполняют пустоту до тех пор, пока она вновь не становится похожей на галактику со звездами, планетами и солнцами, но только из нас. Всех нас, врагов и союзников, людей и не людей, и один из этих глаз подмигивает мне. Детка, Разрушительница небес стоит перед ними с моим лицом, с льдисто-голубыми глазами, истекающими серебром, с непослушными волосами, разметавшимися на невидимом ветру, с радугой, извивающейся вокруг ее спины, подобно щупальцам. Будто ожило изображение на воротах ангара, будто это враг. В этом боевом жеребце есть враг, живой, настоящий, пробудившийся. И я кормила его. И Килиам тоже, а больше всех Астрикс. Все это время он рос здесь. Она медленно протягивает мне мою собственную руку. Вместе, вместе мы будем защищать друг друга. Вместе мы будем помнить все, какую бы боль это ни причиняло. Вместе мы выйдем из столкновения. Благородные убили ее. Один король за другим убивал Севрита, Астрикс и многих других. Они поймали нас в ловушку, изуродовали наши тела ради своих потребностей. Но мы не исчезли. Мои руки больше не трясутся. Мои руки, сомкнуты вокруг разрушительницы небес, в объятиях. Ощущение — это начало и конец. Альфа и омега. Ощущение первое — Мое лицо влажное от серебра. Я вся в нем холодным и маслянистым, Оно каплями стекает с подбородка и собирается лужиться и в моем шлеме. Человеческие слезы и слезы врага, серебро, соленая вода, печаль. Облегчение. Ощущение второе мягкое покачивание на взлете. Ощущение третье разрушительница небес. Она не вокруг меня и не рядом со мной. Она и есть. Я. Чувство это тоже, как во время нашей первой встречи, когда она впервые показала мне свои воспоминания при перезапуске, только на этот раз без страха. На этот раз между нами согласие. Мы не просто два колокола, звонящих в разное время, то один, то другой. Мы звучим вместе. Мы и металл, и плоть. Мы вместе. Разрушительница небес и я ближе, чем нервы, чем атомы, чем сама ткань пространства и времени. Мы сжимаем копье. Глазам не верю, Грэс. Похоже, да. По-видимому, синале фон от Клэр полностью оправилась от перегрузки. Именно так, друзья, оправилась. В отчетах, которые к нам поступают, сказано, что все ее жизненные показатели в норме, мозг функционирует. Повторяю, после подтвержденной перегрузки боевой жеребец-разрушитель небес продолжает двигаться, и его наездница Синали Фон от Клэр находится в седле в полном сознании. Она? Она заходит на третий раунд, бюро. Что предпримет Мирей? Кажется, она потрясена, но принимает вызов и вместе с призрачным натиском тоже идет на снижение в третьем раунде. Не могу поверить, это неслыхано, бюро, Это противоречит всему, что нам известно. На наших глазах творится история. И первый наездник в истории оправился после перегрузки. Адские вопли толпы. Вперед! Сверхновые. Каждый реактивный двигатель у нас на спине сверхновая. Голубое пламя окружает нас ореолом. Голубое пламя в наших глазах. Нечто большее, чем мы, ждёт. То, что извивалось и скользило у меня под кожей, теперь снаружи, плотное и реальное, ждет надо мной, чтобы нанести удар. Вместе. К «Как?» — Мирей на голой экране не успевает договорить. Связь отключается. Ждущее нечто обвивается вокруг моей руки. Я вижу его отражение в седле. Серебристые вихри собрались вместе, уплотнились вокруг моей руки, распространились по ней вверх и вниз, кишат и извиваются. Упорядоченный узор — лиана. Почти невидимая конечность подхватывает меня от плеча до запястья, как в видеоракса — щупальце. Оно усиливает мою руку, как лангетка, опора цвета серебра в седле и цвета космоса за его пределами — Черного с трепещущими, как бабочки, пятнышками радужного сияния, с когтями на концах и присосками по всей длине. Мы можем поднять вдвое больше тяжести, вдвое быстрее. Ради эксперимента я пробую повертеть серебристым копьем. Мое запястье с пугающей легкостью, делает им тысячу стремительных оборотов в секунду. Я езжу верхом на боевом жеребце, но я не святой Джош. Я змей. Что бывает, когда пешка проходит весь путь до другой стороны? Ну, тогда она становится чем-то совершенно иным. «Боже милостивый, это еще что такое агресс? Ты видишь, вот эта штука на руке у Синали. Она выходит у нее из спины и движется, и выглядит так, будто... Что ты такое говоришь, Беро? Ты хорошо себя чувствуешь?» «Может, столкновения этого турнира оказались такими эффективными, что вышибли сознание даже из тебя?» «Связь перерывается. Генграф тащит нас к себе. Призрачный натиск в безупречные мощные стойке, готовый к удару, словно взбешенная ожившая сталь, в большей мере, чем требуется, более чем достаточно, но ей не победить. Столкновение! Вспышка! Вскрик!» Мое серебристое копье вонзается в ее белый лоб и выходит из золотистой гривы. Попадание в шлем. Астрикс висит на фоне черного космоса над неподвижным плечом призрачного натиска, над нашими двумя телами. Ее светлые волосы и голубое платье развиваются, в серебряных глазах улыбка. Ты знаешь, что означает езда верхом? Наш ответ — отчетливый, неведающий сомнений колокольный звон — разносящейся по Вселенной. Вместе.